«В гробу я, видала!» — закричала я тебя, твой дом и твою долбанную Америку. Маша пыталась согреться в холодной камере, стащила из себя куртку, укрыла ею ноги и легла на койку, обхватив себя руками. Мысли ее, казалось, бежали по кругу. «Джейк, девчонки, Боренька, опять Джейк!» «Мы с тобой так яростно расстались!» «Зачем же ты опять вернулся, Джейк? Сегодня в третий раз ты вернулся в Россию. Зачем? Ведь ты уже в могиле обеими ногами, Джейк. Зачем ты опять приехал? Ты думал снова шантажировать меня своими деньгами? Снова прельщать своим завещанием? Я, мол, тебя опять впишу, я тебе опять пообещаю денег, а ты только полежи снова, мое старческое, мое ледяное тело. Неужели во всей Америке не нашлось, Джейк, шлюхи, чтобы смогла за все твои миллионы удовлетворить тебя? Или ты на самом деле, несмотря на всю свою богатую важность, из породы мазохистов, я унизила тебя, а тебе это понравилось, и ты приехал снова, чтобы унизиться? Или ты специально, сволочь, Джейк, приехал, чтобы присутствовать при моем окончательном падении? прямым моем окончательном, самом последнем унижении, и ты снова помог им меня ловить. Ты сам заварил эту кашу и сам, в конце концов, Супермен ковбой поймал убийцу. Ох, Джейк, лучше бы я тогда в твоем особняке убила бы тебя. Ведь когда я, Джейк, уже на следующий день летела над океаном, я понимала. «Я должна что-то сделать, сделать нечто такое, чтобы все было по-моему, чтобы ты, сволочь, перевернулся в гробу, и чтобы моим товаркам, моим заклятым подругам, которым так в жизни везло, хотя бы в этот раз не досталось бы ни черта». «Знаешь, Джейк, когда остаешься одна, когда ненавидишь и когда есть цель добиться своего и отомстить, утру голова, сколько бы ты ни выпила накануне, бывает ясной и ледяной. И в ней не просто клубятся яростные мысли, в ней созревают планы. Мои планы были яростные и красивые, но между планами и действием дистанция огромного размера. Я никогда бы не начала действовать, когда бы не ты, Джейк. Но ты, похоже, захотел меня добить». «Однажды я получила длинное и красивое письмо с американской маркой. сперва ты я думала, что это письмо от тебя, Джейк, что ты опять приглашаешь меня, опять просишь у меня прощения». Но я разорвала конверт. Письмо оказалось на официальном бланке. Вверху у него стоял штамп «Адвокатская контора Симпсон, Барри и партнеры». И я вооружилась словарем, помнишь? Ты учил меня английскому, Джейк, я оказалась способной ученицей. Я перевела сухой и короткий текст. Настоящим вы, мисс Мария Маркелова, официально уведомляетесь, что вы, равно как и ваши родственники, более не входите в число наследников мистера Джейкоба Уильяма Огара, и все ваши претензии на наследство мистера Джеймса у Огара будут оспорены в суде. «Значит, ты, гадкий Джейк, — подумала я горько, — решил мне еще раз через океан отомстить за свое унижение. Ты выполнил свою угрозу. Ты вычеркнул меня с Боренькой из своего поганого завещания. И значит, мы не получали ни черта». И вот тогда я твердо решила этому не бывать и понимала. «Уж теперь-то я не остановлюсь ни перед чем». И на это толкнул меня ты, ты, Джейк. Сперва я думала, все будет просто, очень просто, Джейк. Четыре или пять выстрелов, и все, Джейк. Твоих прекрасных сраных наследниц больше не будет. Я купила пистолет, Джейк. Знаешь ли ты, как просто в России купить пистолет? Наверное, еще проще, чем в твоей гадкой вооруженной до зубов Америке. Ты просто приходишь на рынок, на любой московский оптовый рынок. Ты с полчасика шляешься там и наблюдаешь за хачиками, и вычисляешь того черненького, кто у них за бригадира. И ты подходишь к нему и говоришь, что хотела бы купить оружие. Конечно, он говорит с усмешечкой. «Ты что, женщина? Ничего, у меня нет!» И уходит, обровав на полусловие, даже не обернувшись.